Глава 29. Игнат. Прошлое. Череда непонятных, высосанных из пальца проверок превратила меня в невротика. Но я стойко отбивал атаки, посланные мне тайком от Малиновского, хоть и истощающим меня нервиком, но объекты свои сохранил. Не спал по ночам. Выпивал, конечно же. Сидел на успокоительных, думая, что вот-вот откинул ласты. Из-за приема препаратов, недосыпа. Ежедневных ЧП в бизнесе начались побочные явления. Неконтролируемые, внезапные срывы и выплески эмоций на ровном месте. Со мной прежде такого никогда не случалось. Моя жизнь словно рухнула в пекло, будто на меня навели порчу. Жена ушла, доход упал. Я стал отбиваться от проверок и судов, еженедельно выбрасывая внушительные бабки на взятки. В общем, для меня настала беспросветная черная полоса. В какой-то момент подумал, все кончено. Я был на грани банкротства, едва не потерял дело всей своей жизни. В завершение ахинеи на меня было совершено два покушения. Хорошо, что никто не пострадал, но в эти жуткие мгновения я думал только о Лиде. Порвать с ней всякие связи на некоторое время так будет лучше для ее безопасности. Повезло, что Лида уехала из города. Было несколько попыток ее найти, чисто для успокоения своей души, через третье лицо. Но она слишком хорошо спряталась и нигде не светилась. Умная и предусмотрительная. Даже из всех социальных сетей удалилась, зная, что по ним я бы смог ее вычислить. Такая сильная обида ранила ее душу. Я думал об этом днем и ночью. Мне не хотелось больше жить. Кто пытается меня подставить, натравливает проверки и жжет мое имущество. Я только догадывался, ведь у меня было много врагов. Главный подозреваемый Малиновский Леонид. Прямых доказательств, причастности отца Инесса к несчастным случаям, не было. Мы больше не пересекались, не разговаривали. Я вышел из-под его крыла, но бизнес, к счастью, удержал. Набрался опыта, окреп. Сам доказал, что чего-то стою. Прошло еще пару месяцев, жизнь более-менее начала налаживаться. Благодаря силе духа, упорству, трудолюбию я отстоял свою собственность и не позволил никому разрушить империю Исаева. С Инессой я иногда общался, держа строгую дистанцию, потому что чувствовал некую вину, когда набросился на нее тогда в Гамбурге, и мы переспали, теперь она беременна. Откреститься. Слиться. Пусть сама расхлебывает. Считаю это подлым поступком. Все-таки она носит моего ребенка. Там кровь Исаева, которую подтвердил тест ДНК. Я не трус, не ублюдок. Я должен ответить и перед ней за содеянное. И перед Лидой тоже. Но как мне разорваться между ними? Я не хочу терять Лиду. Я люблю только ее. Я не могу смотреть на других женщин, даже будучи холостым. Я поклялся, что мое сердце навсегда отдано ей. Я не буду сдаваться. Буду идти до конца. Я ее верну. Нинесса уже была на последнем месяце и попросила свозить ее в магазин, чтобы выбрать вещи для малышки, потому что ей сейчас за руль нельзя. Я поехал только для того, чтобы серьезно с ней поговорить насчет отца. Она должна знать, кто мне пакостит. Он или не он. И Несса была в приподнятом настроении. ворковала и хохотала, улыбаясь широченной улыбкой. Постоянно живот трогала, наглаживая. Все твердила, что я отец, наш малыш, скоро появится на свет. Я смотрел на нее, на большое пузо, чувствовал апатию. Может, не верил, что там мой ребенок. А может, потому что не любил. Они — мое бремя. Я ведь не планировал ребенка. Вообще не планировал ничего из того, что произошло. Даже в фантазиях своих мужских ни разу ее не целовал, что уж говорит про все остальное. «А как малышку нашу назовем?» То, что родится девочка, я уже давно узнал. На втором скрининге Инесса прислала мне сообщение с фотографией УЗИ и припиской «Будет девочка». Я посмотрел на нее с полным безразличием. Ничего не ответил даже не перезвонил. Новость не вызвала никаких эмоций, только пустоту. Я вновь ощутил вину. Подло с моей стороны. Ребенка жаль, но отцовские чувства во мне не хотят просыпаться. Я могу лишь себя заставлять. «Игнат, а давай почаще время вместе проводить?» «Потрогай животик. Чувствуешь, как пинается наша малышка?» Заваливает меня вопросами, пытается за руку схватить и на пузо свое положить. Я не позволяю. «Энесса, я по-другому вопросу, собственно». Телячьи нежности раздражают. «Ой, ну ладно», — фыркнула, откинув волосы назад. «Я, между прочим, неважно себя чувствую. Девятый месяц самый ужасный. Болит все тело, и я чувствую себя жирным пингвином. Неужели нет ни капли сострадания?» Пропускаю ее капризы мимо, хотя она в последнее время ноет круглосуточно и буквально тычет носом в свое здоровье, не упуская возможности поплакать, чтобы пожалели. «Или ты забыл, что у меня здоровье слабое? Из-за этого я по врачам бегаю каждую неделю, а тут еще и беременность все усугубила. И все из-за того, что ты накинулся на меня, насильник. Ты теперь каждый день меня в это носом тыкать будешь?» как нашкодившего кота в мочу. Прифигела от моих слов, выпучив глаза. «Я хочу, чтобы ты стал другим. Женись на мне, оформи родительство родительства Ориэллой, будь мужчиной», — долбит в который раз. «Назвала дочь так?» «И пусть. У меня даже сейчас безразличие полное. Мы уже это обсуждали, верно? Деньгами помогу». Может, видеться будем с дочкой. А все остальное я бы делал через силу, таща себя за волосы. Закрываем тему, поскольку я сразу тебе обозначил границы, а также доказал, что секс случился под действием одурманивающих веществ. В этом нет моей вины, если мне подсыпали дурь. Другой вопрос. Почему ты не приняла экстренный контрацептив? «Я... я...» замекала. «Приняла же! Как оказалось... Не сработал. Дальше тема разговора зашла про отца Энессы. Я всего лишь задал вопрос, почему он не выходит со мной на связь, и взрыв машины, пожар на даче — его рук дело. На что Энесса опечаленным тоном ответила, что у отца недавно случился инсульт. Он в больнице без сознания. И что она не знает, смогут ли врачи его вытянуть. Прошло несколько недель, к долгожданному счастью дела начали идти в гору, я почувствовал себя бодрее и начал активно заниматься развитием компании и мотаться на встречи по разным странам, городам. Хоть в чем-то повезло. Я крепко держал связь с Хансом. Спустя почти год мы практически воплотили в реальность наши задумки, и я разбогател. Не ожидал, что с немцами я найду общий язык, «Более того, мы станем хорошими друзьями». А потом грянули роды. День, когда у Инессы начались схватки, я прозвал Адам. Она выяла мне все мозги, каких только гадостей не договорила, пока я летел в самолете обратно в Россию. Нетерпеливая, капризная, взбалмошная, любящая только себя. Я начал узнавать Инессу лучше, как только мы прекратили вести вместе бизнес — и она посчитала, что мы теперь родственники. Ее истинная сущность раскрылась только сейчас. До беременности Энесса была другой, хотя, возможно, на ее характер повлияли гормоны, а роды вызвали стресс, потому что она орала в динамик телефона так, что весь самолет слышал. Даже анестезия не помогала. Пытался ее успокоить, но в ответ слышал тонну упреков в свой адрес, какой я эгоистичный урод, что улетел в командировку и пропустил роды. Не было никаких договоренностей насчет совместных родов. Я твердо заявил, приеду, когда посчитаю нужным. Ты мне не жена. Я не хотел ехать, но должен. Совесть бы и не позволила. Ребенок, моя кровь, часть меня, ответственность. Разве крошечный человечек виноват в том, что он был зачат и теперь и родился? Плюнул. Отключил телефон. Приехал к вечеру, когда мне уже сообщили, что Инесса родила. Набросив на плечи одноразовый медицинский халат, я вошел в послеродовое отделение. Приближаясь к палате, испытывал сильное напряжение, волнение, страх какой-то, но не радость. Я думал о Лиде. Думал постоянно, каждый день и каждый час. Особенно сейчас. Жизнь стала для меня пыткой, ужасным наказанием. Какая жизнь? Мне вообще не хотелось жить, потому что я лишился своего единственного, главного сокровища, ради которого сворачивал горы. Нашел в палату полную медсестер и врачей. Я смотрел на нее, великую мученицу, стонущую и кряхтящую от малейшего движения. Инесса конкретно дала прикурить медперсоналу и вела себя как капризная королева. За нее все делали нянечки. Персонал бегал как прокаженный, чуть ли не на коленях ползал, она только ахала до да охала. Потом вообще уснула, проспав сутки, будто наплевав на ребенка, которым занимались няни, которым я щедро заплатил. Мне протянули новорожденную малышку, я впервые взял в руки Ари. «Поздравляем, у вас дочь!» Подержал немного дочь на руках. Внутри пустота. Ни одна, даже самая крошечная струна души не дрогнула. Почему? Малышка прелесть, крошечная, маленькая, мирно посапывала, завернутая в мягкое розовое одеяльце. Но я не верил, что это мое. Душа бунтовала, а сердце отрицало. Только мозг настойчиво твердил, но ведь было уже столько тестов. Увы. Вернул обратно врачам, что-то бросил Инес и вышел из палаты. Что я ей сказал, не помню. Вылетел из род дома, еще долго стоял на парковке в одной рубашке, трясся от холода и курил, глядя пустым взглядом в небо, пока не закончились сигареты. Я даже цветы ей не купил, вообще ничего как в тумане ехал, как в каком-то сне не очень хорошем, не придавая событию никакого значения. Не ни мои глаза, нос, не мой, губы, брови. Ладно, я преувеличиваю. Но мечтал, чтобы у моей дочери были глаза Лиды, а у сына — мои. Леонид Сергеевич названил он мне круглыми сутками, а я затаился на даче в своем загородном домике. «Дорогой, поздравляю!» «У вас дочь. Я дедом стал, какое счастье. Ну так что, когда свадьбу планируете? Давай, чтобы все официально и как положено было. Закатим такой грандиозный сюжет, что весь мир обалдеет. Для моей любимой доченьки ничего не жалко, вот честно. А внучка — кукла. Наша порода, Малиновские. Увидел, сразу свое узнал. Ох, какой счастливый день, аж давление подскочило».